Глава 15 Его реакцию я никогда не забуду. На красивом, мужественном лице Альсара по очереди отразились растерянность, недоумение и сомнение, а затем серо зеленые глаза обожгли меня яростным взглядом. «Да как тебе в голову пришел этот бред!» во весь голос закричал боевик. «Нет, ты явно не могла сама додуматься до такого. Дьявол!» «Да меня в жизни так не оскорбляли!» «Меня тоже!» Воскликнула я, вспомнив, что благодаря артефакту нас никто не услышит. «Ни один преподаватель в Хатрей никогда меня не унижал и не оскорблял, как вы. Неприятно, да? А это прошла всего одна неделя. Я вам сказала, зачем отправилась на крышу. А вы мне не верите и ведете себя некрасиво». Альсар выругался. Не стесняясь моего присутствия, и снова придвинулся ближе, на сей раз облокотившись на стену с обеих сторон от моей головы. Я отвернулась, не желая даже смотреть на него. Я оскорблен до глубины души, Эрика Корра. Голос Алена внезапно стал мягким, вкрадчивым, что мне совсем не понравилось. Жду искренних извинений. Или желая, чтобы я наглядно доказал тебе, как ты ошиблась в своих глупых предположениях?» Я упрямо молчала. Не знаю, что на меня нашло. Наверное, не хотела, чтобы декан снова одержал надо мной верх. Краем глаза я видела, как боевик, медленно, словно издеваясь, склоняется надо мной. Слишком близко. Я почувствовала горячее дыхание на своей щеке. Ощутила свежий запах мыла и запоздала, подумала. «Если бы я не отвернулась, то наши губы уже бы соприкоснулись». От этой мысли мое сердце застучало так сильно и громко, что его без труда слышал Ален. «Кора!» — решила играть до последнего, — прошептал он, не скрывая усмешки в голосе. «Я расскажу ректору о том, что вы ко мне приставали и вели себя со мной неподобающе». Прибегла я к последнему козырю. В душе я уже смирилась с тем, что он меня переиграл. Однако в голове проскальзывали шальные мысли поддаться странному чувству, охватившему меня с ног до головы, и повернуть лицо навстречу губам Альсара. Но я с возмущением прогнала их прочь. Во мне сейчас говорит страх и адреналин, после того, как я чуть не разбилась, упав с крыши. Это не повод идти на поводу эмоций и целовать коварного декана. А я расскажу ректору, что-то хитростью пробралась в мою комнату, <с> тихо рассмеялся Ален, наслаждаясь контролем над ситуацией. Кому интересно, он поверит, пойми, Корра, рассказать правду мне гораздо безопаснее, чем держать ответ перед дефарнамом. А еще я так и не услышал извинений. Я, между прочим, весьма популярен у женщин за пределами Академии. Приношу вам свои самые искренние извинения, господин Альсар. Капитулировала я из последних сил, вжимаясь в стену. Надо было раньше догадаться. Судя по вашему поведению в бархатной фантазии и знанию их расценок, вы частый гость в том борделе. Боевик на секунду задержался у моей щеки, А затем убрал руки и отошел в сторону, сделав большой глоток прямо из бутылки, той самой, из которой налил мне крепкую настойку, он спросил: "Говорить правду будешь?" Я почувствовала, как меня покидают силы, медленно сползла по стене на пол и закрыла все еще пылающее лицо руками. Мокрый спортивный костюм противно лип к телу, волосы висели влажной паклей. Горло начало неприятно согнить. Больше всего мне хотелось как следует прорыдаться, стоя под горячим душем, после чего закутаться в одеяло и проспать минимум сутки. «Кора! Хватит мучить себя и меня!» «Вы чудовище!» — прошептала я, чувствуя себя загнанным в угол зверем. «Знал бы господин Риве, как вы ведете себя, он бы выбил из вас всю дурь голыми руками». На секунду в комнате воцарилась мертвая тишина. Казалось, даже дождь за окном замер, прислушиваясь к нашему разговору. «Господин... кто?» — осторожно переспросил Альсар. «Мой учитель по боевой магии, Глен Ривс, повторила я, медленно убирая ладони с лица. «Это он тренировал меня для соревнования. Говорил, что в Дальстаде я буду в надежных руках. Что ж, он ошибся». Даже при тусклом свете ламп было видно, как побледнел декан. Схватившись руками за голову, он застонал, а затем бросился к столу, вынул из узкого ящика кристалл связи и легким движением руки активировал его. «Глен Ривс, произнес Альсар, сжав мерцающий голубым светом кристалл в побелевших от напряжения пальцах. Какое-то время ему никто не отвечал. Затем я услышала до боли знакомый голос. «Ален, что случилось?» «Прошу прощения за беспокойство в столь поздний час», — изменившимся голосом пробормотал Альсар. И, как мне показалось, даже поклонился сиявшему кристаллу. «Но у меня есть неотложное дело. Эрика Корра, действительно ваша ученица?» «Уже неделю как нет». В голосе моего учителя я уловила смешливые нотки. «До конца года она твоя забота, поскольку честно выиграла соревнование. Только не говори, что она уже успела натворить дел». «Нет, все в порядке», — слишком быстро ответил боевик и пояснил. «Я лишь хотел получить нужное мне подтверждение». «Вся информация об Эрике находится в ее личном деле. Но ты его даже не посмотрел, я угадал». Не довелось. Альсар выглядел сам как нашкодивший ученик. Не было времени. Зато сейчас его полно, как я вижу, укоризненно ответил голос из кристалла. Эрика талантливая девочка с уникальным по силе даром. Я за нее ручаюсь своей репутации. Ален, а ты знаешь, что я не бросаюсь такими словами? Она выросла на моих глазах. Не обижай ее, почем зря. Но и расслабляться не давай. «Спасибо!» — не выдержав, крикнула я, обращаясь к наставнику. Альсар бросил на меня хмурый взгляд и приложил палец к губам. Но было уже поздно. «Где ты сейчас?» — голос Глена Рива стал твердым, как сталь. «В своей комнате!» — вздохнула Лен. «Какого дьявола девочка делает в своей комнате посреди ночи?» Мой бывший учитель рвал и металл на другом конце связи. Это не то, что вы думаете, возразил боевик и, помолчав, добавил. Глен, вы тоже знаете меня. Значит, должны мне верить. Эрика под моей защитой. Но это пока все, что я могу рассказать. Надеюсь, это так. После недолгой паузы произнес господин Рива. Иначе ее отец разнесет Академию по кирпичику до самого основания. «А кто ее отец?» «Не безызвестный тебе вихрь. Все, Олен. Если Эрике ничего не угрожает, я ложусь спать. На рассвете у меня генеральная репетиция парада». «Веди себя хорошо, Эри!» — добавил он, обратившись ко мне. «Обещаю!» — не выдержав, улыбнулась я. Кристалл потух, но декан с места не двинулся. Стоял, как статуя, несколько минут затем медленно повернулся ко мне и спросил: « Дочь того самого Адриана корра, значит, не одна фамилица? Я по-прежнему сидя на полу кивнула и добавила: Эта информация есть в моем личном деле. Альсар покачал головой, положил кристалл обратно в ящик стола, подошел ко мне и протянул руку. Вставай. После небольших раздумий я осторожно протянула ладонь декану, и он помог мне встать на ноги. Внимательно осмотрев меня с ног до головы, он указал в сторону двери в углу. «Иди, прими душ, а то похоже на мокрого уличного щенка. Останешься здесь до утра. Костелянша страдает бессонницей, и мимо нее сейчас не проберешься. А скандала мне не надо». «Спасибо за лесное сравнение», — проворчала я но от предложения не отказалась. «Только мне не во что переодеться!» А Лен с выражением муки на лице открыл шкаф и, покопавшись в нем, достал светло-серый мужской халат и такого же цвета полотенца. «Уйди из глаз моих, кора! проворчал он, но уже безлобно, и я, взяв вещи, скрылась за дверью ванной, которая не отличалась от той, которая была в комнатах адептов. Я с наслаждением грелась под обжигающими струями душа. И даже плакать уже не хотелось. Как я поняла, Глен Рива и Ален Альсар были знакомы. И судя по реакции декана и уважительным ноткам в голосе во время их общения, моему обучению здесь больше ничего не угрожает. Это если забыть про то, что я вляпалась в историю с похищением. Из размышлений меня вырвал стук в дверь и недовольный голос Олена. «Ты там уснула?» «Выхожу», — ответила, с сожалением закрыв кран с водой. Я насухо вытерлась полотенцем и замоталась в большой халат, а затем нерешительно вернулась в комнату, где меня ждал Альсар. Боевик, к моему удивлению, исполнял роль заботливой хозяюшки. На столе уже красовалась вазочка с печеньем, а в чашках дымился горячий чай. «Садись». Кивнул боевик на стул, а сам сел напротив. Будет серьезный разговор. Печенье было на удивительно свежим и вкусным, а чай приятно согревающим, с привкусом вишни и лимона. Рядом с моей чашкой Ален поставил еще один стакан, но содержимое в этот раз было почти черным и пахло чем-то кислым, аж зубы сводила. Это чтобы не заболело! пояснил Альсар. «Я послушно выпила тягучую густую микстуру, а затем вонзила зубы в печенье и вопросительно посмотрела на декана. Тот задумчиво смотрел на меня, но заговорил не сразу. «Значит так, Эрика Корра, сейчас ты рассказываешь мне истинную причину своей ночной прогулки по крыше главного здания. Затем мы вместе решим, что делать дальше». И только попробуй солгать. Возьму тебя за шкирку, как нашкодившего котенка, и отвезу в хатрей. Уверен, Глен поймет меня и поддержит. Я кивнула и рассказала дикану обо всех событиях сегодняшнего дня, умолчав лишь про Тома. Во время моего рассказа Ален то хмурился, то злился. Один раз даже страдальчески закатил глаза. Дослушав меня до конца, он покачал головой. «Ты понимаешь, что добровольно взяла на себя роль пешки и чуть не погибла. Я знал, что Денур тот еще кретин, но использовать адептку из другой страны в личных целях...» «Я хотела оставить список себе», — виновато опустила глаза вниз. «Я не доверяю ни Мартину, ни вам с ректором и его замом». И что-то собралась с ним делать? Еще не решила. А теперь послушай, как обстоят дела на самом деле, Эрика Корра. Альсар тоже решил быть со мной откровенным. В одном ты права. Не стоит доверять ни ректору, ни болвану Денуру. Про де Ориона не скажу ничего плохого. Кристиан один из немногих, кто не боится перечить до Фарнаму, И действует так, как считает нужным. Он мне не нравится, но по личным мотивам. Я тут же вспомнила их перепалку в кабинете ректора. Кажется, Альсар упомянул имя жены до Ориона. И того это разозлило. Не она ли причина их раздора? Единственный, кому ты можешь сейчас доверять, это я, — добавил декан, не зная, какие мысли бродят в моей голове. Я аж поперхнулась горячим чаем, услышав такое смелое заявление от человека, который еще час назад мечтал убрать меня из Академии и забыть мое имя. Судя по самодовольной улыбке декана, он ожидал подобной реакции и с гордостью пояснил. До работы в Академии Дальстат я был сотрудником тайной полиции. И то, как замял дело весной де Фарнам, мне совсем не по нраву. Я его сразу предупреждал, что надо выжить всю заразу до основания, даже если придется открыть правду о том, что творится в Академии. Однако репутация этого учебного заведения для него гораздо важнее, чем жизни адептов. Поэтому я предлагаю тебе взаимовыгодное сотрудничество. Я беру тебя под свою защиту и не допущу, чтобы ты пострадала от рук бандитов. Ты же помогаешь мне добывать нужную информацию. Несложно догадаться, что Мартин Денур замешан в этой истории. То есть вы хотите, чтобы я шпионила для вас и доносила о каждом шаге кузена моей соседки? И это тоже, — кивнул Альсар. Роль наживки, которую тебе выделил Де Фарнам, идея довольно неплохая, но опасная. Нашей задачей будет не работа на Алистера, Действовать будем во благо себя и адептов. Выбирай, Корра. Ты можешь отвергнуть мое предложение и продолжишь быть марионеткой в руках ушлого ректора. Можешь действовать сама, без чьей-то помощи. И тут уже вопрос, успею ли я спасти тебя. Или же будешь приманкой, но под моей надежной защитой и неусыпным контролем. Уверена? «Вы сами не горите желанием», — невесело хмыкнула я, доедая последнее печенье. «Именно так», — кивнул Альсар. «Я проклинаю тот день, когда Гленну пришла в голову идея отправить тебя ко мне на обучение. Но сейчас выбора нет. Адептка Корра должна вернуться к отцу живой и невредимой. И чем скорее мы поймаем этих бандитов, тем скорее я выдохну с облегчением. Подумав, я кивнула. Все же работать с Альсаром не самая плохая идея. Ему доверяет сам Глен Ривс. Я допила чай и спросила. И что мы будем делать дальше? Сейчас я хочу спать. Ты и так изрядно потрепала мне нервы. Надо еще придумать, как вывести тебя из комнаты, чтобы не было лишних вопросов. А завтра после отбоя мы вместе пойдем в Восточную башню. И поищем тот самый список. Но я уронила артефакт, открывающий двери. Он лежит где-то на земле. Аллен скривился, словно у него разом заболели все зубы, встал из-за стола и накинул на плечи теплую куртку. За что ты свалилась на мою голову, Корра? мрачно произнес декан. Ладно, ложись спать. Я решу эту проблему. Альсар распахнул форточку, и в комнату ворвался ветер с дождем. Вытянув руки вперед, он рыбкой нырнул в распахнутое окно. Я в испуге подбежала и посмотрела вниз. Дикан плавно опускался на землю, поддерживаемые магией ветра. Будьте осторожны, прошептала я, с непонятной тоской глядя на темную фигуру боевика, прикрыла окно и осторожно легла на край постели.